Глава 21. Мишка позвонил, когда я подходила к автобусной остановке. Звонку друга я обрадовалась. Домой идти не хотелось совсем. Что меня там ждало? Унылая тишина и безрадостные мысли. А ещё скучный вечер наедине с самой собой. Пересечёмся? Есть новости. С удовольствием. Где? Тут же согласилась я. В ресторане, где же ещё? Важно отозвался мой друг. В ресторане Удивилась я, размышляя попутно, сойдёт ли мой прикид для ресторана. Недолго поразмыслив, решила, что сойдёт. А почему нет? Могу я угостить ужином симпатичных девчонок? Ещё как могу. Я ведь сегодня стал богаче на целую зарплату, хохотнул Мишка. Девчонок? Ну да, я и Ридке твоей уже позвонил. Ридке он, значит, позвонил, заметила я и то, что ей он позвонил первой. И мысль эта вызвала лишь умильную улыбку на губах. «Значит ли это, что Мишке Рита понравилось?» «Если да, то я буду только рада. Ему уже давно пора было остепениться и хотя бы начать с кем-то встречаться». Ну, а Рита как никто подходила на роль его девушки. Она классная, хоть и знакома мы совсем недолго. Но именно благодаря ей я отработала месяц официанткой И даже успела полюбить эту не самую простую работу. Едо, сообщила я, и как раз подъехал нужный мне автобус. Через 20 минут я входила в ресторан, и Мишка уже активно жестикулировал из-за стола. Перед ним стояла тарелка с салатом и стакан воды. Можно я его съем? Чуть не подавилась я слюной, глядя на буйство свежих овощей и уловив источаемый ими аромат. На здоровье, подревел мне Миша с салатом, с которым я расправилась за считанные минуты. Спасибо, не дал умереть с голоду, с чувством поблагодарила я друга. А то мы сегодня с Риткой больше болтали, чем ели в обед. Она была у тебя? И как? Кратко я рассказала ему о визите подруги, не кстати вспомнив о Крутове и о том, как вёл он себя с Риткой. А тут и сама она вошла в зал. И Мишка принялся ей активно махать руками. Так, девы, предлагаю обмыть нашу встречу. Воодушевлённо потёр Мишка руками, когда Рита присоединилась к нам за столом. Вообще-то мне завтра на смену, с сомнением протянула подруга. И мне на работу, с сожалением поддакнула я. А ведь хотелось даже не выпить, а напиться. чтобы прогнать усталость и дурные мысли. Но тогда завтра я буду умирать. А мы чуть-чуть, символически, успокоил наш Миша и подозвал официанта. Он заказал бутылку сухого красного вина, но ну а мы с Ритой выбрали из меню самые бюджетные блюда. Цены в этом ресторане кусались, и Мишка рисковал оставить тут половину зарплаты. Впрочем, к деньгам он всегда относился беззалаберно. спускал всё за пару дней, а потом до следующей зарплаты жил в кредит. Рассказывай, что удалось выяснить. Напомнила я о цели наших посиделок, когда официант разлил по бокалам вино, и мы выпили за встречу. Рассказываю. Приостановился Мишка и пару секунд взял на обдумывание. В общем, Гаврилов этот прямой конкурент Крутова. Имеется в виду бизнес. Его строительная корпорация на втором месте в городе. Отгадайте, кто на первом, хмыкнул Миша. Соревнуются они уже лет 5, как и враждуют. А до этого та-дам! постучал он кончиками пальцев по краю стола. До этого они были лучшими друзьями, победносно заявил. И знакомы они с детства. У их отцов когда-то был совместный бизнес, пока они не поделили его. И от этих двоих до сих пор дружат в отличие от сыновей. Интересно, а какая кошка между ними пробежала? задумчиво проговорила я, взвесив всё то, что узнала от друга. Не знаешь, из-за чего они поссорились? посмотрела на Мишку. Не а, тряхнул он головой. История, наверное, мутная, и про это мне ничего выяснить не удалось. А как ты вообще так быстро получил все эти сведения? усмехнулась Рита. Ты что, тайный агент чьей-нибудь разведки? у сильных мира свои источники информации выпятил грудь мой друг и я покатилась со смеху кажется мишка старается произвести на риту впечатление какие-то поверхностные у тебя источники скептически подметила рита чтобы нам понять как действовать дальше нужно знать причину ссоры этих двоих ну ток выясню я ей это подздулся мишка но нужно время «Которого у нас не так и много», – напомнила Рита. «Остался практически месяц, и я понятия не имею, как заставить Гаврилова отдать или продать, не суть, крутого эту чертову картину. Что вообще в ней такого особенного, не знаешь?» Посмотрела она на меня. «В интернете я про нее ничего толком нарыть не смогла». «Я тоже не смогла», – пожала я плечами. Сама не раз задавалась этим вопросом. И только один человек смог бы на него ответить, которому я никогда этот вопрос не задам. Ну, а у Гаврилова, помнится, я об этом уже спрашивала. И вопрос мой он обошёл вниманием. Картина, как картина, внимательно рассматривал экран своего телефона Мишка. Ну-ка, дай взглянуть, выхватила у него телефон Рита и тоже принялась вглядываться в изображение. Какая-то деревня, рынок это что ли? Ну, довольно весёленький рынок, симпатичный, хоть и деревенский. Ничего особенного, в общем. Вернула она Мишке телефон и шумно вздохнула. Блин, какие-то сплошные вопросы. Давайте хряпнем что ли ещё. Мишка снова наполнил наши бокалы, мы чокнулись за жизнь и выпили. Внутри меня потеплело, а жизнь немного поразовела. Самой малость. Я тоже взяла у Мишки телефон и вссмотрелась в картину. Постаралась сфокусировать взгляд так, чтобы проникнуть в самую суть. Что если представить, что я очутилась на том самом рынке, который и изобразил художник? Вот я стою на размытой после дождя дорожке. Слева от меня синяя лавочка, а справа оранжевая. Кажется, в оранжевой продаётся выпечка, а в синей В этот момент я испытала безотчетный страх, а по телу побежали мурашки. «Эй, ты чего?» – возмутился Мишка, когда я отшвырнула его телефон, и тот едва не упал на пол. «Прости», – пробормотала я, ругая себя мысленно за излишнюю мнительность. Нафантазировала себе всяких страхов и сама же их испугалась. И губы мои уже кривила не самая трезвая усмешка. Миш, шутка, прости. Миш, шутка, покатилась со смеху Рита. Не иначе, как в вино нам подмешали веселящего порошка, потому что ржал уже и Мишка, а все посетители ресторана заинтересованно на нас поглядывали. И именно в этот момент я увидела, как в зал входит Крутов.